«Ты вопрошаешь тщетно», — отвечал Андерс. «Могучая белая роза вечно и неизменно будет владеть великим мумриком. Вы его никогда не найдете, хоть пополам разорвитесь», — добавил он несколько менее возвышенно. Калле и Ева Лота, лежа на крыше, молча кивнули в знак одобрения. Но Сикстен, Бенка и Йонте не на шутку разозлились. «Посадить его ко мне в гараж на всю ночь. Небось, сразу обмякнет», — сказал Сикстон. «Ха-ха-ха», — усмехнулся Андрес. «Как Кали и Еву Лотту, что ли? Насколько я знаю, они сбежали через пять минут, и я собираюсь сделать то же самое». Алая Роза призадумались. Для них оставалось совершенно непостижимым, каким образом Кали и Еву Лотта ухитрились бежать из плена. Прямо что-то сверхъестественное. Однако не годилось показывать Андерсу, насколько они поражены. «Не воображай, пожалуйста, что ты король побегов. Мы тебя так запрем. Будь спокоен. Но только я сначала хочу узнать поподробнее об этом вашем языке. Говори все как есть, если надеешься на снисхождение». «Как бы не так», — ответил Андерс. «Не упрямься», — настаивал Сикстен. «Скажи хоть что-нибудь. Например, мое имя». «Как меня зовут на вашем языке?» «Боб, а, лол, дот, а!» — с готовностью сказал Андерс и язвительно засмеялся, чтобы Стикстен понял, что речь идет о тяжком оскорблении. Как не соблазнительно было перевести это слово на обычный язык, Андерс удержался. Еще разгадают всю тайну. Он ограничился тем, что еще раз ехидно засмеялся, а на крыше напротив ему от души вторили соратники. Если бы только вождь белых роз знал об этом. Но пока ни он, ни Алые и не подозревали, что выступают перед публикой. Секстон скрежетал зубами в бессильной злобе. Алые рисковали остаться в дураках, а это непонятное лолоконье и додоканье могло хоть кого довести до белого коленя. Но взяли они в плен вождя белых роз, а что с ним теперь делать? Андерс упорно не соглашался выдавать тайны белых, а рыцарственные розы ни при каких обстоятельствах не опускались до того, чтобы физическим насилием вынуждать признание. Конечно, дрались они часто так, что пух и перья летели. Однако это была честная борьба на поле битвы. Но втроем напасть на одного беззащитного пленника об этом не могло быть и речи. Впрочем, так ли уж беззащитен был их пленник? Кажется, сам он не очень-то в это верил. Внезапно Андерс сорвался с места и ринулся к двери в отчаянной попытке освободиться. Увы, в ту же секунду три пары цепких мальчишеских рук обвелись вокруг него и бесцеремонно водворили обратно на стул. «Ишь ты», — сказал Сикстен, — «этот номер тебе не пройдет. Ты выйдешь на свободу, когда я того пожелаю, и не минуты раньше. Хорошо, если через год, а то и через два. Кстати, куда вы девали Мумрика?» «Да. Куда вы, например, девали Мумрика?» — спросил и Йонте, И нетерпеливо ткнул Андерса в бок. Андерс прыснул и изогнулся, словно червяк. Предводитель белых роз страшно боялся щекотки. Сикстен даже просиял от такого открытия. Рыцари Алые Розы не мучили своих пленников, но кто сказал, что их нельзя щекотать? На пробу он легонько тронул Андерса под ложечкой. Результат превзошел все ожидания. Андерс фыркнул, как бегемот, и согнулся пополам. Воспрянувшие духом, Алые дружно бросились на свою жертву. Несчастный вождь белых роз стонал, пищал и икал от смеха. Куда вы спрятали мумрика? допытывался Сикстон, ощупывая его ребра. ой ой!» — задыхался Андерс. Куда вы спрятали мумрика? вторил Бенка, добросовестно щекача ему пятки. Новый приступ смеха чуть не задушил пленника. Куда вы спрятали мумрика? осведомился Йонта, щекача Андерса под коленкой. «Сдаюсь!» — простонал предводитель Белых. «В прериях, около усадьбы, надо идти по той тропинке». «А потом?» — спросил Сикстон, угрожающе держа палец наготове, Но никакого потом не последовало. Случилось нечто совсем непредвиденное. Послышался громкий треск, и комната Йонта погрузилась в непроницаемую тьму. Маленькая электрическая лампочка... Единственная в комнате разлетелась на тысячу кусков. Пленный вождь был поражен не менее, чем его мучители. Но он раньше всех пришел в себя. Под покровом темноты Андерс угрем проскользнул в дверь и был таков. Предводитель белых роз вырвался на свободу, а на крыше напротив каля озабоченно прятал в карман рогатку. «Придется достать деньги из копилки и купить Йонте новую лампочку», — произнес он с раскаянием. Благородному рыцарю Белой Розы не пристало портить чужое имущество, и Каля твердо знал, что должен возместить потери. «Ты ведь понимаешь, это было просто необходимо», — сказал он Еве Лотте. Ева Лотта утвердительно кивнула. «Совершенно необходимо», — согласилась она. «Нашему вождю грозила опасность, и Мумрику тоже». Это было действительно необходимо. В комнате Йонте зажегся карманный фонарик. Желтый луч обижал все углы. И алые с горечью убедились, что пленник исчез. «Удрал!» — закричал Сикстон и метнулся к окну. «Какой еще проклятый пес разбил лампу?» Но об этом можно было и не спрашивать. Два тонких силуэта виднелись на крыше напротив. Свист Андерса дал им понять, что их предводитель свободен, и они приготовились отступать. С риском для жизни Калия и Ева Лотта кинулись бежать по крыше. Нужно было спуститься вниз и скрыться прежде, чем подоспеют алые. Они бежали уверенно, с легкостью и ловкостью, которую привела их крепким 13-летним телам дикая и вольная жизнь. Вот они достигли лестницы и начали стремительно спускаться. Первая Ева Лотта, Плотную за ней Калли. В комнате Грэна было темно, гость, очевидно, ушел. Но они сейчас и не думали о Грэне. Все мысли были заняты Алами. Да, скорее же, мне некогда! нетерпеливо шептал Калли. Внезапно шторы с треском взвелись вверх, а в окно выглянул старик Грэн. От неожиданности и испуга у Каля разжались руки и он с грохотом свалился на землю, чуть не сбив со ступенек Еву Лотту. «Неужели тебе так уж некогда?» — язвительно заметил Ева Лотта. Судорожно цепляясь за лестницу, чтобы не грохнуться вслед за Кале, она с умоляющим видом повернулась к Гренну. Но Грен только взглянул своими грустными стариковскими глазами на кале который лежал чуть живой на земле, и произнес грустным стариковским голосом. «Так-так, веселые детские забавы!» Веселые, невинные детские забавы. Так-так.